Глава 4. Слуги погибели. 1. В Приводье было немало подобных мест, а больше в пустоземе, заброшенных поселений, пустырей, неприятных руин и пещер, где имело смысл бродить лишь безумным поэтам, несчастным влюбленным, разбойником или сбрендившим чародеем. Можно там провалиться в заросший папоротником овраг, тщетно звать на помощь и быть съеденным хищными камнями или собственным отчаянием. Но только одна из неблагополучных областей на самом деле заслуживала наименование «проклятой». Полсотни гвардейцев остались лежать в равнодушной неверской траве, оплатив всем своим могуществом, Право остальных приблизиться к каменной конструкции в двух днях пути от депо. Последние сотни метров оказалось особенно трудной. Ноги заплетались, воздух казался густым и мутным, как кисель. У тех, кто вполз на холм, выпали все волосы, глаза кровоточили, кожа трескалась и слезала, обнажая почерневшую воспаленную плоть. Стоять не мог ни один. Капитан Вито последним свалился на холм, перед тем еще подпихнув товарища, шевелящегося в пыли совершенно без сил. Наверху обнаружилась треугольная дверь. Но ее, к счастью, штурмовать не пришлось. На занесенную песком пластину вылили содержимое бутылки с легко узнаваемым контуром черепа и костей. Некроманский яд, дымясь и вздуваясь пузырями, выжег дыру. Туда через некоторое время пролез доброволец. Внутри он быстро сбросил дымящуюся одежду и после этого отворил люк и впустил товарищей. Плащ гвардейца все еще догорал на полу, когда весь отряд оказался внутри. Тем не менее капитан выглядел недовольным задержкой. Он схватил солдата за обожженное плечо и толкнул к королю. Тот, не в лучшем состоянии, чем солдаты, отходил от пережитого ужаса за спиною Вито. Боец взглянул в глаза монарха и сразу смирился с судьбой. Король погрузил обе ладони глубоко в его кожу и принял жертву. Придевший отряд замер, признавая необходимость происходящего. Король рывком освободил руки, и опустошенный гвардеец повалился ничком, как падает дерево. — Еще одного? — предложил капитан. — Пока не нужно, — ответил король, отряхиваясь от лоскутов старой плоти. Новое выглядело вполне пристойно, постепенно утрачивало младенческий розовый оттенок. Лицо Его Величества оставалось напряженным и бледным от пережитого испытания. «Защитная стена чудовищная. Ничего подобного не встречал», — сказал он, и гвардия угрюмо закивала, вспоминая восхождение. «Думал, мы все закончимся там снаружи, один за другим. Давайте посмотрим, что тут есть. Вито, найди мне свет или сделай. Ничего не вижу». Потеряв еще одного товарища убитым, не откуда ударившей молнией, гвардейцы нашли, как хозяева освещали свое логово. Стали видны предметы, страшные, нелюдские. Оставалось надеяться, что штуковины не бросятся, если их не трогать. — Вход тут! — показал король туда, где можно было заподозрить шкаф, стенной рельеф, но никак не ворота. Пошатывающиеся гвардейцы выдвинули вперед незаметного до сих пор главу гильдии ключников. Бледный потный Смо висел в аккуратном захвате солдат, поводя шалелыми глазами. Понимая, зачем тащили его и берегли, он искал замок, который надлежало открыть. Ключника поставили на ноги. Смо молча посопел носом над поверхностью из застывшего серебра передвинулся к колонне, напоминающей гигантский меч, нерешительно вынул из-за пазухи плоскую черную палочку, потыкал ею там и сям. — Камень-искатель! — пояснил он невесть кому. — Так и думал. Обычное суеверие. Король иронично наблюдал за работой мастера. — Никак. Он поднял с пола нечто вроде пустой клетки для небольшого зверя, перевернул и уселся сверху. В роли трона вещь тоже выглядела убедительно. «Замок я нашел!» Ключник засуетился, заставил высунуться из гладкой стены короткий квадратный язык, покрытый ямками и исчерченный линиями. «Но ключ!» Глава гильдии развел маленькими ручками. «Ни артефакт сложной формы, ни слова, ни ритуал!» «Даже не ритуал!» — недоверчиво переспросил капитан гвардии. — Я полагаю, это нечто очень простое и в то же время уникальное. Слышал, что в Старом мире ключом такого рода мог быть отрубленный палец или вынутый глаз. Жаль, что господин Букинист не с нами. Он мог бы рассказать несколько ужасных из... Ис... — Старомирские байки меня не интересуют, мастер. — Каков твой окончательный ответ? «Можешь сделать так, чтобы дверь отворилась?» Взгляд старого ключника вспыхнул. Он улыбнулся облегченно и яростно. «Да, конечно!» — заверил Смо и достал из кармана зеленую омекскую дудочку.